Проливы. Пастух, первым пригнавший свое стадо к этому месту, видимо, долго таращил глаза, не в силах понять, куда попал. Противоположный берег так близко, что, можно думать, это широкая река, наподобие оставшегося сзади Истра или Борисфена. Но вода была соленой, и коровы ее не пили. Бык, соблазненный свежей зеленью на другом берегу, поплыл. Почесывая затылок, пастух невозмутимо сказал «бос-пор», что на его языке означало «бычья переправа». И это имя закрепилось за проливом, соединявшим понт Эфсинский с Парпантидой. Первому моряку, чей челн или плод занесло сюда из понта, пролив должен был показаться горлом. Именно это сравнение и пришло на ум Митридату, когда он спал Эвергетта озирал свои новые владения. Да, это было горло понта Эвксинского, образованное двумя континентами. Тому, кто владел этими берегами, ничего не стоило перетянуть пролив цепью, и ни один корабль не мог бы войти в понт или выйти оттуда. Великий и могучий понт Эвксинский злой волей превращался в большое озеро наподобие Каспия. Сколько царей протягивало сюда руки, сколько крови было пролито из-за этой полоски воды. Первыми, насколько помнит история, ее захватили цари Трои, преградив путь в понт аргонавтом. Нет, не из-за прекрасной Елены сражались герои Гомера и олимпийские боги. Из-за проливов. Потом, много лет спустя, сюда пришел предок отца Аметридата, Дарий перекинувшие через пролив мост. Эллинские колонии по берегам Понта были отрезаны от митрополий, война оказалась неизбежной. Предок матери Митридата, Александр, где-то здесь перешел в Азию. А потом римляне поставили здесь своего раба, Никомеда, и он, исполняя их приказ, стянул горло Понта Эвксинского цепями. Митридат уловил слева по борту шум голосов. Повернувшись, он увидел всадников. Они казались глиняными детскими игрушками. Да это ведь скифы! Скифы-палака! Почему они кричат? Радуются ли флагу со звездой и полумесяцем? Или негодуют, что пересекли понт, а колчанов раскрыть не пришлось? Города один за другим открывали ворота. Скифов встречали не расплавленным свинцом, не кипятком, не ядрами, а цветами и фруктами. Их поили вином. Путь от до Византия показался им праздником. — Какой знамя не дали нам боги? — услышал Митридат знакомый голос. — О чем ты, Архилай? — спросил царь, притягивая себе в объятия Сита. На том месте, где ты видишь скифов, царь царей перекинул мост и повел свое войско в Европу. — Но ведь Дарий потерпел поражение. — Он шел против скифов. «А ты со скифами!» — воскликнул Архилай. Византия остался позади. Волны пропантиды хлистали борта Эвергета. Суда, следовавшие за ним, развертывались в треугольник. Эскадра приняла форму гигантской стрелы, нацеленной к Римскому морю. Митридат не отводил взгляда от берега, поворачивавшегося то живописной скалой, то бухтой в окружении белоколонных храмов. Остались позади кичливый кизик, скалистый лампсак, многолюдный эфес, а берег все тянулся, изгибаясь, как богиня, привлекающая своими красотами. В его очертаниях было что-то женственное. Не случайно где-то здесь, на острове, родилась Сапфо, а там, за стенами высокой трои, жила Елена. Это была его Азия».